Двадцать три пятьдесят. Время шло к полуночи, а я всё не могла уснуть. Спала ли Ника или притворялась, проверять не хотелось. Подушка стала горячей, одеяло тяжёлым, я откинула его. Пошла на кухню, голубоватый свет проникал с улицы. Я пила холодную воду и вспоминала, что же тот мужчина тогда сказал. Ника наотрез отказалась отвечать. и мне и полиции. Но полиция была потом. Сначала была почти пустая улица, летнее утро, нам с Никой было весело. Я валяла дурака, мы хохотали, нам и двадцати не было. Что-то там я изображала, пятся се размахивая руками, когда налетел спиной на жёлтый кулёк комбинезон. Мужину упал. Я не слышала, что он сказал, не слушала. Я даже на него не посмотрела. Просто пошла дальше. Ник вдруг остановилась. Что? Кулёк неуклюже поднимался, шурша резиной. От стекла маски отражалось солнце. "Ника, идёшь?" позвала я. Он что, буркнул что-то ей-ей, огрызнулся? "Что стало последней каплей? Не знаю". Только Ника вдруг налетела на него с разбегу и стала бить. Нет, не бить, избивать. Она была сильнее. Он согнулся пополам и упал, она сбила его с ног. Пинала яростно замахиваясь, носок туфли врезался в бока, в голову, в живот, потом со всей дури ударила ногой сверху по груди. Я стояла онемев. А может, я даже смеялась? От этой мысли меня обожгло стыдом. Когда мужчина перестал сопротивляться, Ника взбесилась ещё больше, прыгнула ему на грудь, содрала с него маску и стала хлестать по лицу ребристым шлангом. Так её и застала пара подбежавших патрульных полицейских. Они схватили Нику, оттащили, она успела заехать одной из них по лицу, но чисто случайно, на этом она потом страстно настаивала. А вот о том, что избила незнакомого мужчину, даже не сожалела. Визиты к ней в светленькую двухкомнатную камеру в Бутырской тюрьме я хорошо помню. Социализация Ники шла благополучно, но два раза подряд тест на раскаяние пришел негативный. Это беспокоило Галину. «Ника», — сказала я однажды, — «ты понимаешь, что можешь остаться здесь на шесть лет, а то и на десять». И накрыла ее руку своей, наверняка подсмотрела жест в кино. «Ника». ты должна изменить своё отношение к тому, что произошло. Они хотят тебе помочь. Нам помочь. Ника с некоторым отвращением вытянула свою руку из-под моей. Ты же не знаешь, что он сказал, бросила она зло. Что бы ни сказал, это просто слова. Кстати, тот мужчина умер. Не от побоев, конечно. Сломанный нос и пара сломанных рёбер ни в счёт. Они даже не проткнули лёгкие и печень. Он умер от FHV. Не надо было сорвать с него маску, часто думала я бессонными ночами. Может, всё бы и обошлось? Хотя Галина настаивала: агрессия есть агрессия. А что тот мужчина умер, так и бог с ним, всё равно они мрут как мухи. Повинуясь новой привычке, проверила в приложении, а розовый круг по-прежнему накрывал собой дом и сад Гретты с прилегающими участками соседей. GPS-показания с чипа кролика так и не изменились. Я понадеялась на собаку. Уж она-то сумеет что-нибудь унюхать.